Не бывает, Дэн. ты обречен, ты не и вообще, о чем ты? Твой максимализм порой не знает предела на твоем месте, я бы не был ни в чем так уверен Меньше всего, наверное, я люблю спорить, я люблю делать, нарушая все эти законы Люблю глаза эти большие, по пять копеек, когда они все видят, но не хотят в это верить А после жадно ищут в тебе изъяны Лелея мечту о предъяве Не для меня, нет, чтоб оправдать себя Лишь в этих маленьких сердечках Такая ненависть Откуда будто бьют желчи с стаканами И этих маленьких людишек, как тараканов И от великого суда их никуда не деться Берете все, но не лезьте вы в мое сердце 20 лет назад, сколько-то вперед Это моя жизнь Вода ворот, вся моя жизнь И не вам судить, я решу за себя Сам, куда мне плыть 20 лет назад, сколько-то вперед Это моя жизнь Моя жизнь, Водоборот. вода ворос, вся моя жизнь И не вам судить, Нет. я решу за себя сам Куда мне плыть? Куда мне плыть? Куда мне плыть? Куда мне плыть? Люди делают вещи. Делают людей, превращая незаметно в рабов идей И в новый день вступит все, кроме тех, кто судит нас по тому, кто во что одет в Мегаполисы из каменного выжмет сок Мои будни постоянный выбор меж двух зол На плечах у каждого гора проблемы Коли все зависимы от них, будто корабли от моря Некогда оглядываться на других, чтобы судить их Даже когда у ног дворняга, жалоб доскулиты, просит крова, помогу, но пристегнул ошейник Собаки не упустят шанса, чтобы впиться в шею И достаточно быть Чисто перед Богом, совестью перед родными, близкими друзьями. Вместе с тем я равнодушен, не волнует мнение народных судей. Моя жизнь лишь меня под в обороте крутит. 20 лет назад, сколько там вперед, это моя жизнь, во в вся моя жизнь. И не вам судить, я решу за себя, сам куда мне плыть. 20 лет назад, сколько там вперед, это моя жизнь, во в вся моя жизнь. И не вам судить, я решу за себя. Куда мне плыть? Куда мне плыть? Куда мне плыть? Куда мне плыть?